С самого утра он чувствовал какую-то тревогу, хотя причин для страха как будто не было, однако холодный и твердый страх камнем лежал у него на душе, и с той минуты, как он встал, он не мог найти себе места. Погода переменилась. Было тепло и влажно. Небо затянуло плотными серо-бурыми облаками. Над болотами стоял легкий туман. Старика потянуло на воздух, хотелось шагать и шагать, не останавливаясь, В доме было темно и странно спокойно. Проходя между фруктовыми деревьями в конец сада, он увидел раскрывающиеся первые почки, но трава была вся мокрая от росы, точно вспотевшая. В тяжелом воздухе стоял еле уловимый сладковатый запах гнили. Они двинулись в путь сразу после полудня. Мальчик не задавал вопросов. Он всегда был рад куда-нибудь пойти. Но когда старик предложил ему выбрать маршрут, Он сразу же пошел вперед по тропинке, заворачивавшей на восток, в другую сторону от деревни. Она тянулась почти три мили по пустынным болотам и вывела к мою. Они вышли к берегу реки. Вода текла медленно, почти сквозь затянутая темно зелёными водорослями. Мальчик нагнулся и, разорвав поверхность воды, осторожно опустил руку. Но пальцы его коснулись мягких, зазубренных краев водорослей, и он тут же ее выдернул. — Скользкие. — Да, вода здесь почти стоячая, непроточная. — А рыба тут есть? — Может, и есть, но немного. — Мне тут не нравится. Однако он постоял еще немного, продолжая смотреть сквозь тростинки на камушки, видневшиеся на дне ручья. — Обо всем-то он расспрашивает, — говорили в деревне. Все ему интересно. Умный мальчишка, сразу видно, живой, ловит все на лету. Про все хочет знать. Но бывало и так, что он вообще ничего не говорил. Думал о чем то с серьезным, сосредоточенным, не по-детски лицом. Он только смотрел и внимательно слушал, а вопросов не задавал. Тут ведь и умереть можно. Утонешь, и никогда, никогда тебя не найдут. Не надо о таком и думать. Тебе-то нечего волноваться. Можно ведь тут утонуть, да? Они шли друг за другом, мальчик впереди. из всех гнезд, спрятанных среди тростника, раздавался щебет, чириканье или вдруг крик, предупреждающий, тревожный. Раздался высокий печальный зов Кроншнепа. Снова и снова. И вдруг оборвался. Мальчик свистнул, подражая ему. — Он узнает, что это я? Он не ответит? Он свистнул снова. Они подождали. Кроншнеп молчал. Лицо мальчика омрачилось. Их не обманешь. Кого угодно можно обмануть, только не птиц. А вот черного дрозда можно заставить ответить, очень даже просто. Это не одно и то же. Почему? Потому что черные дрозды совсем ручные. Они живут в садах. Разве Кроншнеп не прилетает в сады? Нет. Почему не прилетают? Они предпочитают держаться подальше от жилья. У них свои есть места, излюбленные. По мере того, как они продвигались вперед, воздух словно смыкался вокруг них. Труднее стало дышать, и все расплывалось перед глазами там, где болото и туман сливались с небом. То тут, то там в реке возникали небольшие илистые заводи или вымаины. Вода в них была бурой от ржавчины. Кто-то бросил старую консервную банку или металлический ящик из-под бутылок, и они проваляли здесь годы. А по воде расплывались пятна, похожие на старую кровь. Над рекой тучами кружили комары. Дойдем до пляжа? А чего ж, можно? А вдруг мы там что-нибудь найдем? Они часто искали среди камешков выброшенные приливом кусочки желтого или черного янтаря, старые пряжки и пуговицы, отшлифованные морем монеты. У мальчика была коллекция, он хранил ее у себя в комнате в картонной коробке. Они продолжали идти, и вдруг тяжелую густую тишину вокруг них, разорвало хлопанье крылья все ближе и ближе, как будто две тонкие доски медленно ударяли друг от друга. И лебедь, как огромный орел, низко пролетел над их головами. такой большой и так близко, что у мальчика, на секунду взглянувшего вверх, от страха перехватило дыхание. — Лебеди ведь нападают на людей. А если лебедь ударит крылом, то может перебить себе руку, правда? — в волнении спросил он. — Они не обращают на людей никакого внимания, так что пойдем, пусть себе летают. — Но они ведь могут перебить руку, правда? — Конечно, могут. Старик смотрел вслед большой серо-белой птицы, неуклюже удалявшиеся от них к мою. Ярдок встав впереди, у пересечения двух пролегавших через болото тропинок стояли развалины старой водяной мельницы, обгоревшие много лет назад во время пожара, разваливающиеся без одного крыла. Внутри, если войти в створчатую дверь, было темно и сыро. Стены покрывал желтоватый мох, а в выбоинах земляного пола стояла черная вода. В разгаре лета, в жаркие, ослепительно-голубые дни они не раз приходили сюда по пути на пляж с сеткой полной еды, и тогда водяная мельница, прохладная и тихая, казалась желанным прибежищем. Мальчик заходил вовнутрь и, остановившись посреди, тихонько звал старика и слушал эхо своего голоса, мягко отдававшееся от стен. А сейчас он вдруг остановился на дорожке, не доходя до нее. «Я не хочу идти дальше». Но мы же идем на пляж. Я не хочу проходить мимо этого. Мимо мельницы. Там крысы. Нет там никаких крыс. А эти самые, которые летают, такие черные, еще висят вниз головой.